Привет, Филимон. Угу. Привет, любознайка. Что ты там жуёшь такое вкусное? А, угощайся, Филимон. Это я чипсы сегодня купила. Угу. И какие же ты чипсы купила? С сыром, Филимон. Угу. Ну, я тоже люблю чипсы с сыром. Филимон, слушай, а ты случайно не знаешь, кто придумал такой вкусный продукт? Знаю. Ужасно интересно. Всё-таки неизвестно. Ужасно неизвестно всё то, что интересно. Английское слово «чипс» означает «ломтик», «кусочек». По легенде, изобретателями чипсов являются капризный американский миллионер Корнелиус Вандербильд и повар Джордж Крум. В 1853 году Вандербильд остановился в одном из отелей и во время обеда трижды отправил на кухню картофель, порезанный, по его мнению, слишком крупно. В ответ раздраженный повар Крум нашинковал картофель тончайшими ломтиками и обжарил их в масле, но, как это ни странно, провокация шеф-повара не удалась. Вандербильд пришел в восторг и все время пребывания в отеле поедал хрустящие картофельные ломтики. Очень скоро чипсы стали популярны и вошли в меню фешенебельных ресторанов США. В 1890 году чипсы сделали шаг из ресторанов на улицу. Популяризатором чипсов стал мелкий торговец из Кливленда Уильям Теппенден. Он владел закусочной, в которой жарил картофельные ломтики. Кризис, вызванный перепроизводством чипсов, заставил Теппендена искать новых клиентов. А в 1926 году некая Лора Скадер предложила упаковывать их в вощеную бумагу. В результате чипсы стало возможным хранить дольше, перевозить на дальние расстояния и продавать без участия продавца, ведь покупатели могли сами брать пакетики с полок магазина. Уже в 1929 году была изобретена первая машина для промышленного изготовления чипсов. Ее придумал механик-самоучка Фриман Макбет, который продал машину одной из фирм. Эксцентричный изобретатель отказался от платы за свое изобретение, потребовав, чтобы ему разрешили ковыряться в его машине тогда, когда он этого захочет. Сегодня существует два основных рецепта приготовления чипсов. Традиционный путь – это изготовление чипсов из кусочков сырого картофеля, как это впервые сделал повар Крум. Из 5-6 кг качественного картофеля получается 1 кг чипсов. Второй способ подразумевает производство чипсов из молотого картофеля. Чипсы из картофельного пюре, которое затем раскатывается и формируется, отличаются меньшей калорийностью. Интересно, что изобретатели чипсов, американцы и сегодня поедают чипсов больше, чем где бы то ни было в мире, почти 3 кг в год. По статистике, на изготовление чипсов уходит 11% всего картофеля, выращенного в США. В 1980-е годы появились научные исследования, доказывающие, что неумеренное употребление чипсов может приводить к неприятным последствиям. Жирные чипсы очень калорийные, что соответствующим образом отражается на фигуре. Американские производители даже начали выпуск чипсов с пониженным содержанием жира, которые стали пользоваться немалым спросом. Так что, Любознайка, тебе чипсы есть вредно. Давай их сюда. فپ